Глава 16. «Скажите спасибо, что я вообще с вами разговариваю, хотя прекрасно знаю, что вы к гостинице никакого отношения не имеете», — говорит мне девушка и захлопывает дверь перед моим носом. «Ну вот и поговорили. Ничего я не узнала, но ощущение, что только унизила себя приездом. Уверена, это Екатерина ни при чем. «А что? Или кто? При чем? «Пока только один ответ. Тимофей. Но так ли это? Сколько сомнений, сколько терзаний. И как с этим жить? Судя по всему, и жизнь не хочет мне помогать. Едва я выхожу из подъезда, как у меня начинает темнеть перед глазами. Слишком много пришлось на человека, не привыкшего к адреналину. Сажусь на скамейку, сделав несколько глубоких вдохов, но легче не становится». «Меня тошнит от всего, что начало происходить со мной. Я хочу вернуться на пару недель назад и просто жить счастливо со своим мужем и дочерью, встречаться с подругой, чтобы выпить кофе. Но ведь этого уже не будет. Пора с этим смириться. А я не могу. Разве любовница не хочет получить другой статус? Если бы эта Екатерина была с Тимофеем, то не применула бы воспользоваться возможностью. А она нет?» и что мне дальше делать? Ехать домой, вот что. Иду к машине, не зная, как поведу. Не то чтобы ноги, меня все тело слабо слушается. Я хочу лечь спать, если смогу, а когда проснусь... Да, все останется без изменений, но может я взгляну на ситуацию под другим углом и с более трезвой головой. Лекарство дать Дарине? Попробовать поесть, потому что почти сознание теряю. Но в первую очередь доехать до дома. Вот и весь мой план на сегодня. Когда я уже почти бесел, захожу в квартиру, Маринка даже не задает вопросов, только трогает мой лоб и, уложив, гладит по плечу. Все будет хорошо, Милена, мы совсем справимся. Впрочем, как и обычно, слышу ее слова и цепляюсь за руку, на которой, судя по всему, и засыпаю. Марин, хоть ты будь со мной. То ли в бреду говорю, то ли это мне снится. Никогда. Доносится, прежде чем я проваливаюсь в сон. Просыпаюсь, потому что подо мной все постельное белье мокрое. Маринка спит рядом, так оставив свою руку на моей. А я, видимо, от Дарины что-то подхватила. Или мы вместе, если заболели в один день. Дочка, кстати, тоже здесь, с другой стороны от подруги, обнимает Маринку. Я поднимаюсь и иду в ванную. Мое состояние все еще оставляет желать лучшего, но все же мне немного лучше. Или нет? Только начинаю чистить зубы, как рвотный рефлекс, такой сильный, что едва сдерживаю позывы. «Боже!» — шепчу сама себе, хватаясь руками за умывальник и глядя на себя в зеркало. «Именно сейчас? В это время?» Жизнь решила меня окончательно добить, судя по всему. Открываю шкафчик, радуясь, что вчера Маринка меня не напичкала никакими лекарствами. Мне даже в аптеку идти не нужно. Мы же сына хотели. Минута. Я уже могу смотреть, несмотря на то, что тесты просят продолжать три. С Дариной так и было. Две полоски сразу. Но я как чувствовала тогда. Мне и тесты не нужны были. Две. Время тянется а я мысленно считаю секунды. «Милена!» Подруга скребется в дверь. «Ты там как?» «А как я?» Смотрю на тоненькую штучку в своих руках, которая в очередной раз меняет мою жизнь. Две полоски на ней. Две полоски, но на самом деле маленький человек. Он уже во мне. А внешне только две полоски. Человечек. Мой. Только мой. Но ведь и Тимофея. А нужен ли этот малыш моему мужу? Я бы могла списать все на начинающийся гормональный фон, но... Это не он. Все мои эмоции перемешались. все стало неправильным, непривычным, чужим. И я даже не представляю, чем обернется приезд Тимофея. «Милена!» Настойчивее повторяет Маринка за дверью. «Сейчас выйду», — отвечаю ей. «Снова смотрю на тест на беременность, как будто что-то может измениться. Все те же две полоски. И в эту минуту меня накрывает такое ощущение, какое было с первым тестом, когда я узнала, что беременна Дариной. Тим едва ли не носил меня на руках. Говорил, что я сделала его самым счастливым человеком на свете. Помню, с каким трепетом он прикасался к нашей новорожденной дочери». Как сам вставал по ночам, когда у нее резались зубы. Я все помню. Как будто это было вчера. Но будет ли это снова? Я не знаю, что нас ждет впереди, но в любом случае мои дети останутся со мной. Дети. Марина, у меня ребенок будет. Я беременна. С этими словами выхожу наконец из ванной. Подруга давится кофе, глядя на меня так, будто не верит в услышанное. «Понимаю, что огорошила новостью с утра, но не могу не поделиться». «Сейчас?» — единственное, что может спросить Маринка. «Она, кажется, не разделяет мою радость, и после ее слов мне тоже начинает казаться, что все не вовремя, все не в тему. Но это же мой ребенок, куда я его дену? Он уже есть, не предложит же мне подруга». «Спокойно». Маринка поднимается. И снова ее четверочка становится для меня спасением. Что бы там ни было, родим и воспитаем. Спасибо, утыкаюсь носом в грудь подруги. Я думала, что ты хочешь предложить другое. Ты точно с ума сошла? Она отстраняет меня от своего спасительного четвертого размера и заглядывает в глаза. Я тебя никогда не брошу. Эти слова мы часто повторяли друг другу в детском доме. Мне не хочется вспоминать то время, но оно отложило отпечаток на меня. С этим точно не поспоришь. И это время в последние дни слишком часто напоминает о себе. Марин, беру подругу за руки и заглядываю ей в глаза. Ты уверена, что видела Тима? Ты уверена, что в анализе нет никакой ошибки? Она вздыхает, потом поднимается и ставит чайник. Значит, уверена. Маринка не любит сообщать плохие новости, несмотря на специфику работы. Но ей это и не надо, за нее это делают опера и следователи. «Милена, если ты хочешь, чтобы я тебя успокоила как подруга...» «Не хочу», — повышаю голос. «Не ори, тем более тебе волноваться нельзя», — напоминает Марина о моем положении. «Но да, я уверена. А ты должна сейчас думать о Дарине и о маленьком». Она касается моего живота, и меня снова накрывают воспоминания. С каким трепетом относился ко мне Тимофей, когда мы ждали Дарину. Еще не знали мальчик у нас или девочка, но было все равно. Мы оба любили еще нерожденного ребенка. А уж когда Дарина появилась. Вот словно чувствует Тимофей. Не звонит, но присылает сообщение. Как дочь, я вчера не дозвонился, волнуюсь. За телефоном приходится идти в комнату, где спит Дарина. Трогаю ее лобик, уже нормально. Не тревожу дочь, подожду, пока она проснется. «С ней все нормально», — коротко отвечаю Тимофею. Еще несколько сообщений начинаю печатать, но стираю. Потом опять... Нет, с этим нужно опять переспать. И сейчас я даже не злюсь, только легкая грусть теплится в груди». Я смотрю на спящую дочь, знаю, что во мне уже зародилась новая жизнь, и благодарна Тимофею за это. Я обрела главное и сохраню то, что всегда останется со мной, своих детей. «Марин, прошу подругу, когда возвращаюсь в кухню, давай вещи потихоньку к тебе перевозить». Серьезно? Нет, комната для вас всегда готова, как я и говорила». Хочу пока собрать что-то не по сезону, чтобы Дарина не заметила, пока не выздоровеет. Но дочери я все объясню на днях, как только она придет в себя после болезни. Тогда начинаем переезд, решаю я.